Виктория Токарева. «Летающие качели. Ничего особенного. Первая дорожка четвертой кассеты». После первой премии Трофимов получил вторую. Премию «Золотого быка» в Болгарии, потом премию «Организации объединенных наций», а потом Трофимов. Эти премии перестал считать. Просто он стал хорошим журналистом. Как его шутя называли, «золотое перо». Но какая это была мелочь для Сильваны. Трофимов долго не мог влюбиться и долго не мог жениться, потому что все претендентки были как лужицы и ручейки, в крайнем случае речки, в сравнении с океаном. Любовь к Сильване делала Трофимова недоступным для других женщин. А недоступность красит не только женщину, но и мужчину. Трофимов казался красивым, загадочным, разочарованным, как Лермонтов. Женщины падали к его ногам в прямом и переносном смысле этого слова. Одна из них упала к его ногам прямо на катке, рискуя получить увечье, потому что Трофимов шел по льду со скоростью 60 километров в час, как машина победа. Сейчас эту марку уже не выпускают, а тогда она была популярна. Трофимов споткнулся о девушку и сам упал. И все это кончилось тем, что пришлось проводить ее домой. Девушку звали Галя. Тогда все были Гали, так же, как теперь все Наташи. Дома Галя предложила чаю, а за чаем призналась, что упала не случайно, а намеренно. У нее больше не было сил терпеть неразделенную любовь, и она согласна была погибнуть от руки, вернее, от ноги любимого человека. Оказалось... что Галя любила Трофимова с восьмого класса по десятый, а потом с первого курса по пятый. Она училась с ним в одной школе, но в разных классах, потом в одном вузе, но на разных факультетах. И Трофимов ее не помнил или почти не помнил. Весь женский мир был расколот для Трофимова на две половины Сильвана и не Сильвана. В первую половину входила только одна женщина, а во вторую все остальные. И если ему не суждено было жениться на Сильване, то в качестве жены могла быть любая из этой второй половины. Почему бы и не Галя, если она так этого хочет? Свадьбу отмечали у Гали дома. Народу было не повернуться. Все не уместились за столом. Еле в две смены, как в переполненном пионерском лагере, но все равно было шумно, гамно и отчаянно весело. Галя обалдела от счастья и от тесных туфель. У нее была большая нога, тридцать девятый размер. Она стеснялась этого и надела туфли на два размера меньше, чтобы нога казалась изящней. В ту пору считалось красиво иметь маленькую ножку. Потом, через много лет, Галя покупала обувь на размер больше, чтобы удобно было ходить, и носила не тридцать девятый, а сороковой. И ей было безразлично мнение окружающих, хотя окружающие ни тогда, ни теперь не обращали внимания, какого размера обувь на ее ногах. Все было в ней самой. Молодость отличается от немолодости зависимостью от мнения окружающих, вообще зависимостью. На свадьбе тоже никто не заметил Галиной жертвы, все веселились на полную катушку, и она чувствовала себя, как мачехина дочка, которая сунула ногу в хрустальный башмачок. Кончилось все тем, что она вообще сняла туфли и ходила босиком. Кто-то разбил рюмку, Галя наступила на осколок и порезала ногу. Трофимов помчался за полотенцем, стал перед ней на колени и в этот момент ощутил знакомый провал. Он стоял на коленях не перед Сильваной. Сильвана осталась в Риме со своим мужем не Трофимовым. а каким-нибудь миллионером, владельцем завода шариковых ручек, электронных часов, экскурсионных бюро, отелей, да мало ли чего еще владелец. А у него, у Трофимова, свадьба в коммуналке, треска в томате, винегрет и холодец, Галя в тесных туфлях и кровь на руках, как будто он собственноручно зарезал свою мечту. Гости вокруг них взялись за руки, а Трофимов стоял на коленях в центре хоровода и летел в пропасть своего одиночества. Потом он напился и заснул в туалете, туда никто не мог попасть, ломали дверь. Дальше все понеслось, поехало. На смену пятидесятым годам пришли шестидесятые, потом семидесятые... В шестидесятых годах стали осваивать целинные залежные земли. Композиторы сочиняли песни, поэты писали стихи, журналисты статьи. Вьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная. В семидесятых стали строить Байкал-Амурскую магистраль. Пожилой певец с двойным подбородком пел с телевизионного экрана «Бам-бам-бам-бам, это поют миллионы». Трофимов шагал в ногу со страной, ездил и на целину, и на бам. А когда в Тюмени нашли нефть, летал на озеро Самотлор, в котором не водилась рыба. Не жила там, не хотела. Трофимов летал на вертолете, видел сверху Желтые вздувшиеся болота, и ему казалось, что это нарывы на теле земли. Однако ученые утверждали, что болота нужны в природе, и даже необходимы, и осушать их значит насильственно вмешиваться в природу, и она может впоследствии отомстить. Природа лучше знает, что ей надо, а что нет. И человек не бог, а тоже часть природы, такой же, скажем, как болото. Трофимов шел в ногу со временем, иногда спорил со временем, а иногда забегал вперед, что является приметой гения. Гений отличается от обычного человека тем, что забегает вперед на сто лет, а иногда и на двести. В Италию Трофимов так и не попал, и Сильвана в Москву не приезжала. На английском и японском приходилось разговаривать с другими людьми, однако от Сильваны, вернее от любви к ней, остались привычки, много работать, не обращать внимания на женщин, то есть не быть бабником, не прятаться от жизни за женщинами. У Гали были все основания считать себя счастливой женщиной. Основания были, а счастья не было. Она заполучила Трофимова территориально, но не могла заполучить его душу и не знала, что для этого надо делать. Она имела его и не имела одновременно. Противоречия распирали Галю изнутри, от этого она толстела и постоянно садилась на диету, изнуряла себя голодом, постоянно ходила голодная и пасмурная. О каком счастье могла быть речь? Помимо работоспособности и цельности – Сильвана оставила в Трофимове чувство пропащей жизни. Золотистый стафилокок постарел вместе с Трофимовым и уже реже и не так нагло разгуливал по магистралям организма, но все же он был. Трофимов это знал и ощущал как ущербность. Сейчас в моде термин «комплекс». У Трофимова был комплекс Сильваны. Он боялся, что это может быть заметно, и прятал комплекс с зачванливостью. Многие считали Трофимова высокомерным. На смену 70-м годам пришли 80-е, итальянский неореализм ушел в прошлое, Умер родоначальник неореализма Чезаро Дзаваттини, Джина Лалабриджида занялась фотографией, на смену старым звездам пришли новые Стефания Сандрелли, потом Орнелла Мутти, но ни одна из них не могла потрясти Трофимова так, как Сильвана. Возможно, потому что 15 лет — это возраст потрясения, а 45 — нет. В 45 может потрясти только прямая и близкая угроза в жизни. Например, ты открываешь дверь, а на тебя направлен пистолет, как в итальянских политических детективах последних лет. Ко всем остальным впечатлениям и эмоциям человек с годами адаптируется, но, возможна и другая причина верности. Трофимов был человеком стабильным. Стабильность — свойство натуры — Одна из разновидностей порядочности. Трофимов не любил переставлять в квартире мебель, десятилетиями носил одно и то же пальто, работал на одном и том же месте. У него была одна жена Галя, одна любимая женщина Сильвана, один и тот же отпускной месяц июль, один и тот же друг Кирка Додолев, с которым он дружил с шестого класса, с которым когда-то вместе смотрел фильм «Все о ней». И именно Кирка, а не кто-то другой объявил, что отпуск придется перенести с июля на август, потому что в июле будет международный кинофестиваль и в Москву, среди прочих, приедет итальянская актриса Сильвана. Приезжала Сильвана, сбывалась мечта. Мечта была постаревшей, но все же живой. Кирка Додалев сообщил эту новость по телефону. Он ждал реакцию, но Трофимов молчал. Мгновенно и сильно заболело горло. Он не мог говорить. Трофимов положил трубку и тут же уехал домой. А дома оказалось, что в кухне испортился водопроводный кран. Вода беспрестанно капала с изнуряющим, щелкающим звуком. стучала в голову, как дятел. Трофимов завязал горло и вызвал водопроводчика. Ему казалось, что между водой, Сильваной и его здоровьем какая-то мистическая связь. Но водопроводчик Виталий, вызванный по этому случаю, все объяснил вполне материально. В кране испортилась прокладка, ее надо поменять. «А прокладка у вас есть?» — спросил Трофимов. Почему нет? Есть. Виталий открыл свой чемоданчик и достал резиновое колечко. Вот она, показал Виталий и стал разбирать кран. Трофимов удивился. Он привык к другой системе взаимоотношений между водопроводчиком и квартиросъемщиком. В этой прежней системе водопроводчик должен был сказать, что прокладки исчезли из продажи уже год назад, достать их нет никакой возможности, и он берется достать через знакомых водопроводчиков. Ему самому ничего не надо, но труд других людей следует оплатить. Квартиросъемщик упрашивал, дребезжал хвостом и платил 5 рублей за то, что стоило 11 копеек и лежало в кармане у водопроводчика. Виталий был другим. То ли выросла новая генерация водопроводчиков, то ли Виталий был индивидуально честным человеком и к генерации это отношение не имело. «Сколько вам лет?» – спросил Трофимов. «Сорок пять», – ответил Виталий. «А что?» Трофимов удивился. Виталий выглядел как потрепанный практикант профессионально-технического училища генералу Гремину, за которого вышла замуж Татьяна Ларина. Было 45 лет, и он воспринимался Пушкиным как старик с седою головой. То ли в двадцатом веке В связи с техническим прогрессом изменились условия жизни, и человек не успевает изнашиваться к 50 годам. То ли поколение, родившееся перед войной и в самом начале войны, отмечено инфантильностью, то ли моложавость, индивидуальное свойство Виталия, записанное в его генетическом коде, честность и моложавость. Виталий, если его отмыть и одеть, обладал внешностью, которую мог иметь и член-корреспондент, и путешественник, и бандит с большой дороги. Графимов однажды видел телевизионную передачу, в которой перед участниками передачи ставили большой фотопортрет, говорили, что это ученый с мировым именем, и, исходя из внешних данных, просили дать характеристику этого человека. Участники отмечали ум, скромность, сосредоточенность, высокий интеллект. Тогда ведущий сознавался, что это не ученый, а уголовник, тяжелый рецидивист. И просил посмотреть повнимательнее. Участники дискуссии смотрели и дружно находили в лице наличие умственной недостаточности, тупости и жестокости. Далее ведущий извинялся и говорил, что это все-таки ученый, физик-теоретик, основатель какой-то теории, и просил всмотреться еще раз. И опять из лица проступали ум, сила, интеллект. Самое интересное, что и Трофимов воспринимал портрет в зависимости от того, какими глазами он на него смотрел. Стало быть, все зависит от психологической установки. На Виталия Трофимов смотрел доброжелательно. Захотелось даже рассказать ему о фестивале и о Сильване. Большое событие переполняло Трофимова через край, и было необходимо выплеснуться хотя бы немного. Выплеснуть на жену невозможно, с женами не принято говорить о других женщинах. С сыном тоже невозможно, сын находился в таком возрасте, когда все отношения между людьми не имеют оттенков, они конкретны и называются конкретными словами. А какие слова можно было найти для отношений Трофимова и Сильваны? Сын бы его просто не понял. Приходилось рассчитывать на совершенно постороннего человека. «А в июле будет фестиваль», — как бы, между прочим, проговорил Трофимов. Виталий отвлекся от работы, посмотрел за окно. Там шел снег. Да июля было далеко. Виталий снова обернулся к раковине, молча продолжал свою работу. «Пресс-бар будет работать всю ночь». «Трофимов подумал, что, может быть, удастся посидеть с Сильваной за одним столом?» «Где?» — неожиданно спросил Виталий. «Что где?» — не понял Трофимов. «Пресс-бар этот где будет размещаться?» «В гостинице «Москва», а что?» «И чего?» — ответил Виталий. «Вы смотрели фильм "Все о ней»?» «Он шел в 50-х годах, вы должны помнить». «Но», — проговорил Виталий, «смотрели или нет?» переспросил Трофимов. Это была очень важная подробность. Не помню. Значит, не смотрели, а то бы запомнили. Там была актриса. Она приедет на кинофестиваль. Так небось, старуха уже, предположил Виталий. Почему? Оторопел Трофимов. Фильм шел в 50 а сейчас в 80 -е. Вот и считайте. Ей сейчас 50, а то и все 60. Трофимов впервые за все время осознал, что время, объективный фактор, оно шло не только для него, но и для Сильваны. Но не стареют две категории людей мертвые и люди из мечты, и все же Трофимов обалдело смотрел на Виталия с ничего не выражающим лицом. А Виталий в это время спокойно окончил работу и проверил результаты своего труда. Кран заворачивался плотно и без усилий, прокладка надежна. перекрывала струю. «Готово!» сказал Виталий и стал складывать инструменты в свой чемоданчик. Трофимов спохватился и полез за бумажником. Раньше такая работа вознаграждалась рублем, но в последнее время рубль ничего не стоит, за рубль ничего не купишь. Трофимов размышлял, сколько заплатить, трешку или пятерку. Пятерка много, можно развратить рабочего человека, и он не захочет потом работать без чаевых, потеряет человеческое достоинство. Понятие работ гордость стала чисто умозрительным, и во многом виновата интеллигенция. Прослойка должна идти в авангарде общества, а не заигрывать с классом и не совать ему трешки. Размышляя таким образом, Трофимов достал три рубля и протянул Виталию. «Не надо», — отказался водопроводчик. «Почему?» — искренне удивился Трофимов. «А зачем? Я зарплату получаю». «У вас что...» «Жек борется за звание?» – догадался Трофимов. «За какое звание?» – не понял Виталий. «Бригада коммунистического труда. Я лично ни за какое звание не борюсь. Работаю, да и все». «А у вас таких, как вы, много?» – поинтересовался Трофимов. «Таких, как я один. Каждый человек уникален. И что за манера обобщать?» Трофимов застеснялся трешки и сказал, «Ну что ж, большое спасибо, если что надо, я к вашим услугам». «Мне хотелось бы хоть раз попасть в пресс-бар», — сознался Виталий. «За окном шел снег, да июля было далеко, а в данный момент очень хотелось угодить Виталию. Ну, конечно, с восторгом согласился Трофимов, с удовольствием». Виталий ушел. Трофимов подумал о том, что стирается грань между классами. Сегодня уже не отличишь крестьянина от рабочего, рабочего от интеллигента. Все читают книги и смотрят телевизор, и носят джинсы, которые свободно продаются в магазинах. Хорошо это или плохо? Трофимов не мог ответить однозначно и дал себе задание подумать. Могла возникнуть интересная тема, которая требовала отдельного исследования. В пресс-баре разрешалось курить. Помещение было маленьким, поэтому дым висел слоями, как перистые облака. Женщины плавали в дыму с голыми спинами в украшениях. Было не разобрать, где иностранки, где наши. Все выглядели, как иностранки. Официанты, правда, научились их различать наметанным глазом. Трофимов сквозь дымовую завесу Увидел себя в зеркале. Он не только не отличался от иностранцев, но был еще иностраннее, сухой, элегантный, в белом костюме из рогошки, с малиновым платочком в кармашке и таким же малиновым галстуком, пахнущий дорогим табаком и дорогим парфюмом. Сильвану он увидел сразу. Она сидела за столиком возле стены и была на голову выше своего окружения. Она была такая же большая, роскошная и сверкающая, как тридцать лет назад. Возле нее Трофимов это тоже заметил сразу. Сидел вездесущий человек по прозвищу Бантик. Прозвище шло от профессии «женский портной». Бантик, прохиндей и красавец всегда находился в центре событий. Трофимов мог всю жизнь мечтать сесть возле Сильваны, а Бантик сидел и наливал ей шампанское в тяжелый фужер. По другую сторону от Сильваны сидел иностранец, представитель какой-то торговой фирмы, работающей в Москве. Возможно, он выполнял роль переводчика. Из 12 месяцев в году фермач девять проводил в Москве, а три в самолете, перелетая из одной страны в другую. Был он маленького роста, с красивым личиком, баснословно богат по нашим понятиям, а по западным понятиям просто богат. Он пользовался большим успехом у женщин. Может быть, последние обстоятельства и держало Фермача так подолгу в Москве. Русские женщины высоко котируются на Западе. Они искренне, романтичны, и их легче сделать счастливыми. Бантик увидел Трофимова и помахал ему рукой, приглашая подойти. Пока что все складывалось удачно. Подойдя ближе, Трофимов увидел за столиком нашего известного кинорежиссера. Он заметно скучал. Его лицо было лицом человека, который пережидает вынужденное бездействие. Такие лица бывают у людей на вокзалах. Трофимов не смотрел на Сильвану. Оттягивал этот момент Он его боялся Но вот оттягивать стало невозможно Знакомьтесь, бодро представил бантик Это итальянская актриса Я знаю, перебил Трофимов И прямо взглянул на Сильвану Ему показалось, что он обжегся А это наш журналист, волк, волчара Представил бантик Трофимова Фермач перевел Сильвана что-то спросила, видимо, не поняла, что такое волчара. «Хороший журналист!» — объяснил бантик. «Гранде профессоре!» Сильвана чуть кивнула, протянула свою большую белую руку. Трофимов смотрел на эту протянутую руку и не смел коснуться. «Да садись ты! Чего стоишь?» — удивился бантик. Столик был на шестерых. «Занято только четыре места. Оставалось два свободных. Бантик подбирал себе окружение. Иметь за столом Трофимова было достаточно престижно. Не не, конечно, но все же Бантик заботился об окружении, как все внешние люди». Кинорежиссер вставил в протянутую руку Сильваны фужер с шампанским. Она не поняла, почему Гранде Профессоре не подал ей руки. Но, может быть, у русских так принято. Сильвана поднесла фужер к божественным губам и какое-то время рассматривала Трофимова своими лошадиными глазами. Ему казалось, что он стоит в открытом пламени. Досади да же ты!» — потребовал бантик. Трофимов отодвинул стул, чтобы сесть, но в этот момент к нему подошел человек с повязкой. «Вас спрашивают». «Меня?» — удивился Трофимов. «Вас?» — убежденно сказал дежурный и показал на дверь. Трофимов посмотрел в ту же сторону, но ничего не увидел за дымовой завесой. «Сейчас!» Трофимов посмотрел на Сильвану и добавил... uno momento Сильвана чуть заметно кивнула. Она вела себя как профессиональная красавица. Это была ее профессия, красавица. Женщина с этой профессией не будет занимать стол беседой, не возьмет собеседника за руку в знак доверия и расположения. Ей это не нужно. Разговаривать и брать за руку — это способ проявить к себе интерес в некотором роде наступления, а красавица находится в состоянии неактивной обороны и как средство обороны выставляет стену между собой и окружающим миром. Стена эта прозрачная, но она есть. И на нее наткнулся Трофимов, хотя не произнес Сильваной и двух слов. Это наполнило его душу холодом и беспокойством. Сейчас... В третий раз повторил он и пошел следом за дежурным. Возле двери дым был пожиже, и Трофимов увидел водопроводчика Виталия, сдерживаемого двумя дюжими молодцами. Виталий был в серой рабочей куртке и рыжей плоской кепочке из искусственной замши. Видимо, он дежурил в ночную смену. Вызовов не было, ему надоело сидеть в пустом жеке, и он приехал, как договорились, в феврале. Вот он, завопил Виталий, узнав подходящего к дверям Трофимова. Я ж вам говорил, а вы не верили, упрекнул он дежурных. Скажи им. Трофимов растерялся. Виталий появился очень не к Как говорится в пословице, был нужен Трофимову, как рыбкий зонтик. Но Виталий этого не знал. Не догадывался, что он зонтик. Его пригласили, он пришел, как договорились. «Ну, я пошел», — сказал Виталий дежурным и протиснулся в бар. «Спасибо, что позвали». Виталий подошел к Трофимову, огляделся по сторонам. «На на тут», — заметил он. но ну, где сядем?» Из дымных слоев возник бантик и спросил, «Ты не смываешься?» «Нет, не смываюсь», — ответил Трофимов. «А у тебя деньги есть?» «Есть. Ну так пойдем, а то неудобно». Трофимов пошел следом за бантиком, Виталий за Трофимовым. Все уселись за стол. Виталий оказался между Трофимовым и режиссером. Сильвана вопросительно посмотрела на Виталия, поскольку он был новым лицом и явно выбивался из общего стиля. Его друг представил сам себя Виталий и похлопал Трофимова по плечу. «Да», — подтвердил Трофимов и неожиданно для себя добавил, — Это наш русский Аллен Бомбар. О, изумилась Сильвана, забыв на мгновение, что она профессиональная красавица. Все Да, да, подтвердил Трофимов, наш Аллен Бомбар. А кто это? Тихо спросил его Виталий. Итальянка, негромко ответил Трофимов, да нет. «Тот мужик, за которого ты меня выдал?» «Потом», — сказал Трофимов. «А разве в Союзе был этот эксперимент?» — удивился фермач. «Конечно, мы ни в чем не отстаём. гордо заметил Трофимов. «А я ничего и не говорю», — оправдывался фермач. «Страшно было?» — спросил Бантик. Видимо, он для себя примеривал этот вариант. Виталий посмотрел на Трофимова. «Скажи, что страшно», — тихо посоветовал Трофимов. «А ты думал, еще как страшно!» — убедительно сыграл Виталий. «Это и ценно!» — заметил кинорежиссер. «Когда не страшно, то нет и подвига». Загрохотала музыка. Их столик стоял рядом с оркестром. Фирмач пригласил Сильвану танцевать. Она поднялась. На ней было шелковое платье цвета чайной розы. Горьковатый жасминный запах духов коснулся лица Трофимова. Сильвана пошла с фирмачом в танцующую массу. Он был ей до локтя. Но на западе это, наверное, не важно. Если богатый, может быть, и до колена». Вока было! отреагировал Виталий, имея в виду Сильвану. Бантик увел маленькую блондинку, совсем хрупкую, как дюймовочка. Ух ты! восхитился Виталий, хоть за пазуху сажай. Трофимов не обижался на Виталия за Сильвану, наоборот, принизив. Кобылой он ее очеловечил, как бы сократил дистанцию между недосягаемой Сильваной и обычным Трофимовым. В конце концов, все люди люди, каждый человек человек, не более того. Хоть бы переоделся, миролюбиво заметил Трофимов. «А зачем?» — удивился Виталий. «Мне и так хорошо. Тебе, может, и хорошо, ты себя не видишь, а другим плохо, им на тебя смотреть». «Условности!» — небрежно заметил Виталий. «А кто этот мужик?» «Который?» — не понял Трофимов. «Тот, за которого ты меня выдал!» «Ален Бомбар!» — раздельно произнес Трофимов. «Татарин?» «Француз!» «Он переплыл океан на надувной лодке». «А зачем?» «Чтобы проверить человеческие возможности». «Как это?» «Чтобы понять...» «Что может человек, оставшись один в океане?» «А что он может?» «Он может погибнуть, а может уцелеть. От него самого зависит». «А если бы этого француза акулы сожрали?» «Могли и сожрать, риск». «А зачем? Во имя чего?» «Ты уже спрашивал», — напомнил Трофимов. Он хотел доказать, что люди, попавшие в кораблекрушение, погибают от страха, и только от страха. Он доказал, что если не испугаться, то можно выжить, есть сырую рыбу и пить морскую воду. А он что, попал в кораблекрушение? Нет, он не попал. А зачем ему это все? Он не для себя старался, для других. Он хотел доказать, что из любой ситуации можно найти выход. Ага, Виталий задумался. А ему за это заплатили? Не знаю, может, заплатили, а может и нет. Не в этом же дело. А в чем? В идее. А что такое идея? А ты не знаешь? Знаю, но мне интересно мнение культурного человека. Идея категория абстрактная, так же, как мечта, надежда, а любовь... Если не ответил Трофимов, и сам задумался. Разделенная любовь превращается в детей, значит, это уже материя, а не абстракция. А неразделенная сияет высоко над жизнью, как мечта, как все и ничего. «Мне скучно», — вдруг проговорил режиссер, «я умею только работать, а жить я не умею. А ведь это тоже таланты — жить. Виталий ничего не понял из сказанного. Трофимов понял все, но не мог посочувствовать. Для того, чтобы сочувствовать, надо погрузиться в состояние собеседника. Но Трофимов, как рыба, был на крючке у Сильваны и слушал только свое состояние. Сильвана и Фермач вернулись, сели за стол. Сильвана неотрывно смотрела на Виталия, как будто на лбу у него были арабские письмена, и их следовало расшифровать. Что-то она выставилась. Удивился Виталий, спроси у нее сам. Трофимов собрал в себе готовность как для прыжка с парашютом и пригласил Сильвану танцевать. Сильвана поднялась и пошла за Трофимовым. Возле оркестра колыхалась пестрая масса. Танец был медленный. Трофимов положил руку на талию Сильваны. Талия была жесткая, как в гипсе. «Наверное, корсет», — подумал Трофимов. Ее груди упирались в него и были тоже жесткие, как из пластмассы. Их лица находились вровень. Не такая уж и высокая, понял Трофимов, метр восемьдесят всего. Под глазами у Сильваны не было ни одной морщинки. Кожа натянута, как на барабане. Так не бывает, подумал Трофимов. Не могла же она ни разу не засмеяться и не заплакать за всю свою жизнь. От Сильваны ничего не исходило, ни тепла, ни холода. И Трофимову вдруг показалось, что он танцует с большой куклой. И в спине ее есть отверстие для заводного ключа. Танец кончился. Вернулись за стол. Вы... Помните ваш фильм Все о ней? спросил Трофимов у Сильваны. Я такого фильма не знаю, ответила Сильвана. Ну как же? растерялся Трофимов. Он шел у нас давно. Сильвана изобразила на лице легкое недоумение. Че это она? спросил Виталий, поскольку разговор шел по-итальянски. Говорит, что не знает фильма все о ней. «А может, это и не она вовсе», — предположил Виталий. Трофимов растерялся. Он видел, что та Сильвана и эта — одно лицо. Но Сильвана из мечты была настоящая, а это искусственная, будто чучело прежние Сильваны. «Наверное, этот фильм у них иначе называется», — предположил фирмач. «Ваш прокат иногда предлагает свои названия, более кассовые, как им кажется». «Странно», — проговорил Трофимов. «Он проговорил это скорее себе, чем окружению. Но странность состояла не в том, что прокатчики придумывают свои названия, а в том... Как выглядело осуществление Трофимовской мечты? Как материализовалась его абстракция? Если бы золотистый стафилокок вылез и спросил по обыкновению, ну и что? Трофимову было бы легче. Он нырнул бы в свой привычный провал и отсиделся бы в нем. Но даже стафилокок молчал и не поднимал головы. Может быть, он умер? Сильвана его внедрила 30 лет назад, и она же его ликвидировала через тридцать лет. Сильвана пригласила Виталия танцевать и поднялась. Виталий остался сидеть. «Тебя приглашают», — перевел Трофимов. «Я не умею», — испугался Виталий. «Выкручивайся, как хочешь», — сказал Трофимов. Ему вдруг стало спокойно. Он устал от панического напряжения рыбы на крючке, захотелось удобно сесть, расслабиться, смотреть и слушать, а можно не смотреть и не слушать, а стать и уйти, например, в зависимости от того, что больше хочется». Виталий первый, а, возможно, и последний раз в своей жизни, танцевал в пресс-баре кинофестиваля с итальянской кинозвездой. Он был ниже ее на голову и видел перед собой только украшения, выставленные на ее груди, как в ювелирном магазине. Две большие руки лежали на его плечах, и ему казалось, что на плечи опустили два утюга — Так было тяжело и горячо. От итальянки исходил какой-то мандраж. Виталию казалось, будто он зашел в будку с током высокого напряжения, которая стоит возле их жека. На ней нарисованы черепы кости. Виталий держался за Сильвану и несколько опасался за свою жизнь. Не такая уж она была значительная, эта жизнь, но другой у Виталия не было. Сильвана наклонилась и что-то проговорила ему в ухо. «Не слышно нифига!» — прокричал Виталий. Итальянка всматривалась, как глухонемая, пытаясь по движению губ понять смысл сказанного. Виталий показал на оркестр, потом на уши, потом отрицательно помахал рукой перед лицом. Этот комплекс жестов должен был означать «не слышно нифига!» Сильвана кивнула головой, значит, поняла, и показала на дверь. Виталий догадался, она приглашает его выйти на улицу, поговорить в тишине и на свежем воздухе. «Давай», — согласился он, взял Сильвану под локоть, и они пошли из бара. Они пробирались мимо столиков, мимо Трофимова и Фермача. Режиссер куда-то исчез, видимо, ушел домой и лег спать. Бантик припарковался к другому столику, рядом с блондинкой, похожей на Дюймовочку. Он увидел Виталия и Сильвану, отвлекся от Дюймовочки и посмотрел им вслед. Хотел что-то крикнуть, но не успел. «А, плевать на них», — решил он. «На кого?» — уточнила Дюймовочка. Да, на них на всех понтярщики. Дюймовочка самодовольно вздернула носик. Бантик плевал на всех, кроме нее. Значит, она превосходит. Имеет преимущество над всеми. Бантика, однако, что-то мучила. Один пересек океан на лодке, другой... Гранде-профессоре, третий иностранец... Все выкладывают на стол свои козыри, а бантик мог выложить только рубли, что немало, но все же этого мало. «Да брось ты!» — утешила дюймовочка, уловив его настроение, но не поняв причины. «Ты молодой, а они старые». Бантик взбодрился. Как он мог не учесть Такой козырь, как молодость, перспектива жизни. Он еще не знал, что день тянется длинно, а десятилетие пролетает в мгновение. Через два мгновения он уже не будет молодым, и надо добывать более стойкие козыри. Сильвана обогнула гостиницу «Москва» и вошла в нее с парадного подъезда, мимо высокомерного швейцара, похожего на президента маленького государства. Виталий зарабел под его всевидящим и одновременно отсутствующим взглядом, но Сильвана обернулась, как бы проверяя целостность и сохранность своего спутника, и Виталий отважно шагнул следом, хотя не понимал, куда его ведут и зачем. Они вошли в просторный лифт, И даже в лифте стало ясно, что начинается другая жизнь. Виталий возносился в другую жизнь. Номер Сильваны был высокий, потолки метров шесть. Можно сделать второй этаж, и получится двухэтажная квартира, потолки три метра, как в современных домах улучшенной планировки. «Высоко!» — сказал Виталий, и... поднял руку вверх. Сильвана подняла голову, но ничего интересного не увидела. Для нее эта высота была привычной. Видимо, у нее дома были такие же потолки, если не выше. Она не поняла, что поразило русского бомбара. «К?» — спросила Сильвана. «Да ладно, ничего», — ответил Виталий и сел в кресло, мучаясь запахом. В номере Сильваны, несмотря на просторное помещение, стоял удушающий запах ее духов. «Комары дохнут», — подумал Виталий, и это был единственный положительный довод. «В Москве стояло жаркое лето, комариная пора. Комар пошел свирепый, распространился даже в городе, на асфальте». Сейчас и моль пошла особая, приспособилась жрать синтетику. Но с другой стороны, что ей жрать, когда натуральную нитку уже не производят? Либо чистая синтетика, либо пополам. И человека потихоньку начинают приучать к синтетике. Говорят, выпустили синтетическую черную икру. По виду не отличишь». Но при чем тут моль и комар? Сильвана протянула в сторону Виталия две руки и заговорила по-своему. Слова стояли плотно друг к другу и на слух были круглые и гладкие, как бильярдные шары. Смысла Виталий не понимал, однако догадывался, что итальянка говорит что-то важное для себя. У нее даже слезы выступили на глазах. Одета она была чисто, лицо гладкое от хорошего питания. Натуральную икру, небось, ложками ела. «Жареный петух тебя не клевал», — сказал ей Виталий. «Пожила бы, как моя Надька». Тогда б узнала, а то вон потолки, бусы. К? проговорила Сильвана. «Да так, ничего, с жир, говорю, бесишься». У человека трудности должны быть, а без трудностей нельзя. Разложение, поняла. Сильвана заговорила еще быстрее. Слова ее так и сыпались, сшибались и разлетались. Под глазами было черно, как у клоуна. Виталию стало ее жалко. «Да брось ты», — сказал он, — «внуки-то у тебя есть? Сейчас пожила, под старость с внуками посидишь». как, глядишь, и время пройдет. Жизнь и те, что? Времяпрепровождение. Если весело, значит, время быстро идет. А если скучно, долго тянется. У меня вон сменщик Кузяев. Я вчера пошел, договорился в девяносто третьей квартире стиральную машину напрямую к трубе подвести. Двадцать пять рублей. Каждому по двенадцать пятьдесят. Я договорился. А он Николая взял, а меня, значит, в сторону. Ну, это честно? Нечестно. А я без внимания, я выше, поняла? А ты говоришь. Сильвана внимательно доверчиво слушала Виталия, как девочка. Ей казалось, он говорит что-то очень существенное, разрешает все ее проблемы. Ее успокаивал звук голоса и убежденность, с которой он произносил слова на чужом языке. Они говорили каждый свое, но Сильване казалось, этот человек понимает ее, как никто другой, и с ним можно быть откровенной до конца, сознаться в том, что скрывала от самой себя. «Мне пятьдесят», — проговорила Сильвана, — «ну еще не сыграна моя роль, не найден мой мужчина, ничего нет, все впереди, как в двадцать лет, но мне пятьдесят». Русский что-то произнес. Ей показалось, он сказал, «Плоть изнашивается быстрее, чем душа. Душа не стареет. Ей всегда двадцать, как у всех, так и у тебя. Все равно мне себя жаль. Я всю жизнь искала любовь и не нашла. Значит, сама виновата. Я знаю, я виновата, моя вина... «Компромиссность. Я умела довольствоваться не тем. Я трусила, боялась остаться одна и ждала его с кем-то. А так не бывает. Надо уметь рисковать. Вот ты рисковал жизнью, и ты выиграл себя. Ты считаешь?» «Конечно, ты настоящий. Все, кого я знала, больше всего на свете тряслись за свою драгоценную шкуру, а ты ее не жалел». «Все, кого я знала, заботились о своей внешности, украшали себя, а ты не одеваешься, не следуешь моде, даже не чистишь ногтей. Тебе это можно, потому что ты настоящий. И как смешны возле тебя все эти в галстучках и с платочками, и с кошельками!» «Влюбилась, что ли?» «Нет, просто я чувствую в тебе равного. Я тоже настоящая, и я одинока». У Сильваны снова слезы выступили на глазах. «Ну чё ты?» Русский чуть коснулся ее руки. «Мне грустно. Я не могу найти покоя, как будто большая и настоящая любовь прождала меня всю жизнь, а я так ее и не встретила. Я снималась в кино, чтобы стать знаменитой, расширить круг общения и найти его». «Но ни красота, ни популярность, ничто не может помочь. Я знаю, что я талантлива, я это чувствую, но главный талант женщины — найти его, с которым было бы гордо пройти всю жизнь, но мое время уходит». «Как у всех, так и у тебя», — бесстрастно сказал русский. «Но я у себя одна, каждый у себя один». «Что ты предлагаешь?» «Смирись. Не могу. У меня сейчас ощущение жизненной перспективы больше, чем раньше. Мне кажется, еще все впереди и все будет. Это старческое. Молодым кажется, что все позади, а старым, что все впереди. Ты жесток с людьми. Я и с собой жесток». Надо уметь сказать себе правду. Талантливые люди старыми не бывают. Талант — это отцвет детства. Уговаривай себя, как хочешь, но если спрашиваешь моего совета, вот он, соответствуй своему времени года. Сильвана напрягла брови. Что это значит? Будь как дерево, как река. Но дерево облетает... «А река замерзает?» «Значит, облетай и замерзай, и не бойся, главное достоинство!» «Вне достоинства человек смешон, не унижайся, не перетягивай свое лицо на затылок, стареть надо достойно!» Сильвана смотрела на русского во все свои большие глаза, его выражение было немножко дурковатым. И эта дураковатость каким-то образом успокаивала, как бы говорила, что человек — часть природы и должен подчиняться ее законам, как все и как все, кроме камней. Но ведь замерзать и облетать — это зимой, а я в осени. Готовься к зиме постепенно, а ты и я... Он шел с ней в одной колонне. Большая колонна медленно текла в зиму и дальше. Сильвана вдруг почувствовала определенность, и эта определенность успокоила ее, все расставила по своим местам смятение. осела душа стала прозрачной еще утром она недоумевала зачем приехала сюда а сейчас поняла стоило ехать так далеко чтобы узнать Больше ничего не будет, только зима, и это оказывается хорошо. Можно успокоиться, оглядеться, оценить то, что есть, то, что было. Не бежать постоянно куда-то, не устремляться на скорости, когда все предметы и лица сливаются в одну сплошную полосу. Можно остановиться, оглядеться по сторонам. Вот дома, вот люди, вот я. кране утробно загудела. Виталий на слух обнаружил дефект. Поднялся, пошел в ванную комнату, снял крышку бачка, где надо подкрутил, где надо ослабил. Сильвана вошла следом, стояла и смотрела. «Чего?» — спросил Виталий. «Ты тот человек, с которым нигде не страшно, ни на воде, ни на суше, — по-итальянски проговорила Сильвана». «Да не надо ничего!» — отказался Виталий. «Ты все ж гостьем!» Было совсем рано. Швейцар еще не сменился, смотрел перед собой довольно бодро, значит, где-то выспался в закутке. «До свидания!» — сказал он Виталию. Виталий не ответил. Ему было не до Швейцара. Он видел перед собой лицо итальянки, вернее, разные ее лица, Её состояния менялись мгновенно, как у грудного ребенка: Тут же рыдает, тут же улыбается. И его Надька такая же. И вообще все бабы одинаковые. Итальянка или русская, миллионерша или бедная. И хотят все одного — любить и быть любимыми. Есть поговорка «любовь зла полюбишь и козла». Но эта поговорка приблизительно козла, конечно, полюбить можно, Но такая любовь долго не держится. Через какое-то время все же понимаешь, что объект любви козел. Итальянка приняла его за другого, за француза, который переплыл океан. А он, Виталий, не опроверг, значит, наврал, опять наврал. Только и делает, что врет и подвирает. когда надо и когда не надо тоже, по привычке. Тот француз ради людей пил соленую воду, ел сырую рыбу, ночевал среди акул, а он, Виталий, сверх своей положенной нормы ничего ни для кого делать не будет. Пусть хоть лопнут все трубы, и весь микрорайон будет ходить по колено в воде. Виталий не заметил, как спустился к Яузе. На берегу в расцветных сумерках белел Андроньевский монастырь. Под его стеной чернела шина от грузовика. Виталий скатил эту шину в воду и, не совсем отдавая себе отчет, сел на шину и поплыл по реке, работая руками, как веслами. Сняли его в Норвегии. Трофимов возвращался из бара под утром. Он шел по ночному городу и слышал свои шаги. Дома, мимо которых он проходил, несли в себе время, и Трофимов подумал впервые, как красив его город. Раньше он просто не обращал на него внимания. Он вообще многого не замечал раньше, как будто жил с одним глазом и дышал одним легким, а сегодня он вдыхал полной грудью и смотрел во все глаза, и это оказалось в два раза лучше, чем прежде. Сильвана больше не вернулась, и водопроводчик куда-то затерялся, но ничего, не маленький, сориентируется. Что касается Сильваны... Он от нее освободился, и теперь в него, в Трофимова, больше помещалось, больше города, больше воздуха, больше смысла. «Не сотвори себе, кумира, неподобие его. Эта заповедь стоит в одном ряду с «не убий и не укради». Значит, сотворить кумира и убить живую душу одно и то же. Убить в себе часть себя и на это место поместить кумира. Значит, в тебе половина тебя, а половина не тебя. Украдена ровно половина. Трофимов шел по Арбату, весь из себя Трофимов, и в нем больше не было никого и ничего, ни Сильваны, ни Стофилокока, ни разъедающей неудовлетворенности, ни зависти к иной недостижимой жизни. Он ощущал себя тем, пятнадцатилетним. Впереди вся жизнь, и можно было наново ее завоевывать и покорять, как альпинист, но не с самого подножия, А уже со взятых высот, еще выше и круче, до самого пика, чтобы потом встать и обозреть, и поставить свой флаг. Трофимов не растратил себя за тридцать лет, он как будто простоял в холодильнике и теперь вышел, пошатываясь в лето, ощущая мощный запас жизни и доверия к миру. Жена и сын спали, каждый в своей норке, и даже во сне чувствовали свою защищенность. Никто не придет и не сожрет, потому что их охраняет хозяин. Трофимова обдала теплой волной нежности и благодарности за то, что они есть. Что ему дано защищать двоих, женщину и мальчика, это его женщина и его мальчик, он им нужен, и значит не одинок, а как бы утроен. Хлеба не было, как всегда, те же заплесневшие куски в муравьях. Муравчики сновали крошечные, грациозные, похожие на полосочки тире в пишущей машинке. Странно, что эти создания назывались грозным словом термиты и могли сожрать, например, деревянный дом. Жена возникла в дверях бесшумно и внезапно, как привидение. «Хочешь, я схожу за хлебом?» — предложил Трофимов. «Я и сама могу сходить. А давай вместе сходим». «Зачем?» — не поняла жена. «Вместе!» — повторил Трофимов, как бы втолковывая смысл слова «вместе». Жена робко смотрела в его лицо, как девочка, та самая, которая кинулась ему под ноги на катке. Она стояла, держась за дверной косяк, и не смела пройти, как будто это был не ее дом. «Заходи», — пригласил Трофимов. «Чего стоишь?» Длинный день. В семье Владимирцевых заболела дочь Аня. Как это выяснилось... Дом Домработница Нюра взбунтовалась от однообразия жизни. Было решено отдать Аню в детский сад. Потребовались справки, проверки, анализы. И именно анализы... На сплетничали о скрытой болезни. Беда приходит в дом с самым будничным лицом. В данном случае это выглядело так. Вероника Владимирцева, Анина мать, собиралась навстречу с Мельниковым. Придется отвлечься и сказать несколько слов сначала о Веронике, а потом о Мельникове. «Вероника!» Журналистка, 35 лет, работающая в большой газете. Аню она родила в 32 года, хотя замуж вышла в 20. Конец первой дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.